Глава седьмая. Победа Клинта. Джефф Никс, главный скотовод компании «Роккен-Эр», ехал верхом, направляясь к конскому лагерю, где Клинт объезжал лошадей. Весенние заботы были кончены, и Джефф, считая, что теперь самое время ему проехаться и осмотреть лагеря компании, оставил обоз на попечении старшего ковбоя, Оседлал свою лучшую лошадь и двинулся в путь. День выдался жаркий, не ветерка, и старый скотовод то и дело снимал шляпу, чтобы немного поостыть. Крупный каурой конь шел под ним скорым шагом, и Джефф по пути к лагерю не пропускал ни одной лощины, ни одного оврага, чтобы не бросить на них хозяйский взгляд. У него в привычку вошло во время поездок не забывать о Дели, и по любопытству ли, в интересах ли компании, он всегда зорко смотрел по сторонам, и ничто в пределах его кругозора не ускользало от его внимания. Так и теперь, изяраясь по своему обкновинию вокруг, он заметил вдали по правую руку тоненькую полоску пыли. Облачко двигалось медленно, Это не мог быть всадник. Хоть пыль поднималась высоко, Джеф с первого взгляда решил, что что-то тащится там по земле. Он придержал своего коня, чтобы пристальнее присмотреться, и скоро различил в облачке пыли лошадь. Она волокла за собой что-то похожее на длинный свёрток. Джеф на своём веку видал немало недоразумений между лошадью и людьми. И взял за правило не оставлять не выясненным ничего подозрительного. В таких случаях он имел обыкновение действовать и действовать быстро. Он пустил лошадь широким галопом. Вниз по склонам холмов, по врагам, напрямик через ямы и рвы, он нёсся все с той же скоростью, и скоро между ним и облаком пыли остался только невысокий бугор. Он решил подняться на бугор потихоньку. Если вследник, скажем, подыслушади запутался в стрименах, а лошадь была дикой и необъезженной, и подъехать к ней галопом значило только ухудшить дело, лошадь могла понести. Джефф знал это лучше, чем кто-либо другой. Он спешился, подошёл поближе и взглянув сквозь высокую траву, сразу понял, в чём дело. Ердах в 50 у подошвы холма он видал мышастую лошадь, Судя по тому, как она была взнуздана, это был полуобъезженный дичок. Но поведение лошади не походило на поведение дичка. Да и не всякая объезженная старая лошадь способна была на то, что делала мужестая лошадь. Она наполовину несла, наполовину тащила за собой человека. Клинто узнал в этом человеке своего объездчика Клинта. Бросился было к нему посмотреть, что с ним, помочь. но сдержался лошадь могла испугаться и шарахнуться прочь а вдруг руки клинта привязаны к луке седла джефф видел что седоки ещё жив но он не мог понять почему если клин в сознании он висит на боку у полуобежденного дичка да к тому же не на том боку с какого положено садиться или слезать чем больше смотрел джефф тем больше он изумлялся Прежде всего он заметил, что лошадь идёт прямо к лагерю, к лагерю Клинта. Затем, и это поразило его ещё больше, мужестая лошадь не просто волокла человека, но как будто помогала ему продвигаться вперёд. Каждый свой шаг она делала бережно и осторожно. Лошадь следила за каждым движением человека, и когда он замедлял ход или ноги его повисали бессильно, Она останавливалась и ждала, пока он подтянется повыше. Джеф широко раскрыл рот от удивления, когда лошадь, поравнявшись с большим обломком скалы, остановилась, а Клинт поставил на камень непослушную ногу, чтобы взобраться в седло. "Клянусь Богом", воскликнул Джеф, "через мои руки прошли тысячи лошадей, но никогда я не думал, что в лошади может быть столько ума". Добрых полчаса старый скотовд стоял и смотрел, как карабкается Клинт на лошадь. Наконец, с помощью камня и лошади и последнего остатка своих сил Клинт забрался в седло. Поводье висели свободно. Ни что не мешало лошади прыгать, свечить, она могла делать всё, что ей вздумается. Но лошадь ступала осторожно и медленно навстреч уши. Она несла человека к лагерю так же бережно, как нес бы человек. Джефф сел на свою кобылу и, держась на порядочном расстоянии, последовал за ними. «Что за оказия?» – рассуждал сам с собой Джефф. «Как же эта клинта влез на нее не с того бока? Мой конь уж на что смирен, а этого не позволил бы!» Разве что у лошадей котелок варит лучше, чем кажется, и этого только не видно, пока не придет пора. Через два часа Джефф подъехал к лагерю. Он окинул взглядом загон, ища Клинта и мышастую лошадь. Так и есть. Вон они оба. Клинт по-прежнему в седле, видимо, без чувств, а лошадь уткнулась в ворота и ожидает. Джефф направился к ним. Но ему скоро пришлось придержать своего коня, потому что по тревожному взгляду мышастый лошадь ди он понял, что она его не подпустит. Ему оставалось одно идти в обход. Круто повернув в коне, он поехал назад и ехал, пока загон не скрылся из виду. Описав огромную дугу, он подъехал к лагерю с противоположной стороны. Теперь между ним и шестой лучше дзю были корали и длинный сарай. Здесь Джеф оставил свою кабылу и, прижимаясь к сараю, пробрался к тому месту, где стояла лошадь. Взгляды брошенный через щёлку в стене убедил его, что лошадь всё ещё там и Клинт по-прежнему в седле. Перед от Джефом была трудная задача. Он боялся испугать лошадь, чтобы она не кинулась прочь и не сбросила СДК. И в то же время он не мог допустить, чтобы Клинт оставался в таком положении. Джефф вышел из-за угла сарая и медленно и тихо показался дикому коню. Он заговорил спокойным ровным голосом, и это, видимо, помогло, потому что лошадь осталась на месте, и только огонёк, блеснувший у неё в глазах, заставил Джеффа быть осторожнее. Поведение этой лошади сразу озадачило Джеффа, но когда он еще понаблюдал за ней, то уже не знал, что и думать. Он опасался, что при виде его лошадь ударится в бегство. Вместо этого лошадь приготовилась к бою, она не собиралась больше сделать ни шагу с раненым седоком и не хотела чужому доверить своего беспомощного друга». Два с лишком месяца прошло с тех пор, как Клинт и Дымка встретились в пыли пустого кораля. За это время человеки лошадьс не раз дрались. Драки порой бывали жестоки, Дычок убил бы человека, представився только случаи. Но во всех этих схватках побеждал человек. Постепенно Дымка уверился в его силе, а потом привязался к нему. Он привык к его обществу. По вечерам, когда тот приходил, он издалека приветствовал его радостным ржжением, и насколько позволяла верёвка, тянулся к нему навстречу. Кавбой обращался слушать Дью хорошо, как бы она себя ни вела, и завывало дью сердце. Теперь, казалось, на морде у ней играла улыбка всякий раз, когда Клинт приходил, седлал её и выезжал на игру с верёвкой и со скотом. Потому-то Дымка и приготовился к битве, когда показался чужой человек. Всю свою жизнь Дымка не видал других людей, кроме Клинта. Он признал его и только его, а к другим людям питал не больше любви, чем тогда, когда в первый раз был загнан в корал из вольной прерии. Все другие по-прежнему для него были врагами. И теперь, когда Дымко почувствовал, что на нём лежит охрана беззащитного друга, он вдвойне готов был втоптать в землю непрошеного чужака. Это был его враг, значит, он был и врагом Клинта. Джив долго стоял на месте, раздумывая, как ему быть. Он собрался было набросить лошади на голову петлю и подтащить её ближе к кораблю, когда всадник начал показывать признаки жизни. «Слезай скорее с лошади!» — крикнул Джефф, заметив, что Клинт шевелится. При звуке его голоса Клинт приподнял немного голову и сделал над собой усилие, чтобы понять, чего от него хотят. Страдание исказило его лицо, когда он попытался выпрямиться в седле, и Джефф, боясь, что он снова потеряет сознание, крикнул ему, чтобы он просто свалился на землю. «Медленно!» С жестокими мучениями Клинт перекинул ногу через седло и сполз с лошади. Дымка стоял се мирно и неподвижно, как изваяние. Его глаза по-прежнему были устремлены на Джеффа, в них горела угроза, которую Джефф хорошо понял. "Держись за седло", скомандовал Джефф, "и постарайся ввести лошадь в каралье за прузовыми ворота". Это было сделано, когда ворота закрылись. Руки Клинта обнякли, и он рухнул на зим. К счастью, Джефф мог дотянуться до него сквозь брусья кораля, но и тут ему долго пришлось хитрить, прежде чем он выудил оттуда ковбоя. Когда, наконец, он поднял Клинта на руки и понес его к дому, как крепок и высок не был кораль, Джефф с тревогой посматривал через плечо, сдержит ли брусья разъяренного мышастого зверя. Солнце село и наступила темнота, прежде чем Клинто очнулся. Джефф уложил его поудобнее, сварил вяленого мяса и налил кружку крепкого бульона. Сейчас он держал бульон у Клинта под носом, чтобы тот понюхал его. Ковбой почувствовал запах бульона, посмотрел по сторонам и спросил: "Где дымка?" "Если дымкой ты называешь этого мушастого чёрта", ответил Джефф. то он находится в корале и бесится почем зря. Он думает, что я съем тебя живьем». Клинт не понял толком слов Джеффа и сказал, «Будь добр, сними с него седло и привяжи его к приколу, где получше трава. Он послушный, и ты легко с ним сладишь». «Легко с ним слажу?» – загрохотал Джефф. «Да я не подступлюсь к нему из-за целый табун. В объещике я не гожусь». «А если бы и годился, этот черт только того и ждет, чтобы я сунул свой нос в кораль!» На другой день утром, когда солнце было уже высоко, Джефф помог Клинту встать на ноги и чуть ли не волоком притащил его в кораль, в котором Дымко провел ночь. От ворот Клинт заковырял один, и лошадь с сорожанием бросилась к нему навстречу. Уши ее были навострены, Глаза блестели, она, казалось, хотела обо всём расспросить. Потом лошадь заметила Джеффа, и вид её сразу переменился. А в глазах загорелся огонь, уши прижались к голове. Клинтон взглянул на старого скотовода и улыбнулся. Но Джефф и не думал смеяться. Он решил, что лучше ему на время исчезнуть. Дымка был расседлан и пущен к траве и к воде. У Клинта ушло на это пропасть времени, но в конце концов дело было сделано, и Джефф помог ему добраться до дома. По пути домой Клинт заговорил. Заговорил о том, что давно уже вертелось у него в голове. "Знаешь, Джефф", сказал он. "Чувствую я, что мне пора бросить объездку. Да, мне нужно отдохнуть от дичков, особенно после этого случая". Что же с тобой случилось наконец, спросил его Джеф. Всё из-за этой дурацкой коровы начал клиент. Она задала тягу, как только увидела, что я к ней еду. Бегаться она была здоровая, и я решил припуститься за ней, чтобы дымка научился работать. Я бросил верёвку, но петлели глупо плохо, как раз у неё под ногами. Она ступила ногами в петлю. Я с разгону дёрнул Да дёрнул слишком сильно, корова кувыркнулась разом. Дымка летел за ней с холмов и не успела остановиться. Мы с дымкой грохнулись на неё. Корова поддела дымку на передние ноги и встала. Мы покатились с кубарем, а больше и ничего толком не упомню. Я только почувствовал тяжесть у себя на спине. Может быть, дымка подмял меня, а только скорее придушила копытом проклятая корова. должно быть через несколько дней стану на ноги но я знаю так легко мне не делаться лет пять назад меня смел вороной жеребец которого я объезжал для трёх с и я не забыл этого по сейчас мне не охота снова хварать лучше брошу возиться с дичками у меня уже все кости просят пощады если можешь джеф «Переведи меня в обоз, а на мое место пошли кого-нибудь помоложе!» Клинт помолчал немного, а потом добавил. «Я, Джефф, прошу тебя еще об одном. Если в обозе для меня найдется местечко, пусть Дымка останется со мной, пока я буду на службе». Клинт с волнением посмотрел в лицо скотоводу, ожидая его ответа. «Но Джеффу, видимо, не хотелось ответить сразу». «Как давно у тебя эта лошадь, Клинт?» – спросил он. «Два месяца, может быть, немного больше. Разве с месяц назад не приезжали сюда наши ребята за всеми дичками, которых ты обломал?» «Приезжали». «Ладно. Почему ж ты не сдал им своего дымку? Ведь он был к тому времени объезжен не хуже других». Клинт уставился на потолок своего бревенчатого дома. Он усмехнулся слегка и, наконец, ответил. — Сдается мне, Джефф, ты знаешь и сам почему. Джефф знал, почему он знал это превосходно. То, как вели себя дымка с ковбоем в это утро и в день катастрофы, я с ней ясного объясняло, почему Клинт спрятал лошадь, когда ковбои приехали за обломанными дичками. Старый скотовод, в свою очередь, усмехнулся и положил руку Клинту на плечо. Пока мест я буду работать в этой компании, а по всем приметам это будет немалый срок, тебе всегда найдется место у меня в обозе. Я положу тебе хорошую плату, дам самых резвых лошадей, каких только найду. А что касается дымки, уж очень нравится мне эта лошадка». В сердце Клинто прыгнуло ему в глотку, и он чуть не задохся. Да, лошадка хорошая, я хотел бы иметь её, продолжал Джеф. Но, поразмыслив над этим, я пришёл к тому, что лошадь принадлежит скорее тебе, чем мне и компании. Она однолюб, и ты, Клинт, тот человек, которого она любит. Даже если бы она привязалась ко мне, чего, конечно, не будет. Я никогда не отберу её у тебя после всего, что я здесь видел. Клинт изредка просчитался, когда сказал, что встанет на ноги через несколько дней. Прошли недели, а спине было не легче. Поясница казалась перебитой, у него не хватало сил выпрямиться, когда он нагибался, так что он не мог даже нацепить себе шпоры. Но вот приехал новый объездчик и взялся за работу Клинта. С того времени Клинн шатался вокруг Каралей, болтая и посматривая, как работает новый ездок. А когда Клинта не было у Каралей, его можно было найти в тени раскидистых ив в пересохшем русле, где привязан был дымка. Пробежал ещё месяц. Обозы потянулись на синие объезды в прерию, где коровы с телятами, которых пора было отнимать из колы приюта. В обозе Джиффа Никса было 22 всадника, и среди них по смее войска в бойских шутках ехал Клинт верхом на дымке. После долгих дней отдыха ковбой снова муксять в седло, не на дичка, конечно. Когда наконец он почувствовал, что справится с работой на днёвках и в ночном, он стал готовиться к поездке на ранчо. Месяц бездельничал дымка, и когда Клинт в первый раз оседлал его, только поводье удержали его от бойства. В этот день он брыкался. И когда Клинт наткнулся на слишком большое стадо коров, брыкался, и в следующие дни при каждой седловке. Но едва ковбой выехал с ним на простор и направился к далёкому ранчо, Дымков вскинул голову и без всяких фокусов пошёл. Через несколько дней они достигли Рэнчо, и Дымков впервые увидел главный лагерь скотоводческой компании. Ковбои были повсюду. Их было не счесть. Большие караваны были полны лошадей, лошади стояли и под длинным навесом. Повозки и палатки всё пестрило в глазах. И когда обозный кошевар выскочил из бревенчатого дома и бросился на дорогу, чтобы поздороваться с Клинтом, дымка шарахнулся в сторону, как ошпаренный. "Цфу, боропа!" воскликнул тот. "Я слышал, Клинт, будто ты распрощался с дичками. Что же, по-твоему, у тебя такое под седлом?" лошадка ответил Клинт, улыбаясь. Дымка почувствовал себя лучше только тогда, когда наконец был расседлан и пущен в толпу других верховых лошадей. Он хорошенько выкатился в пыли, встряхнулся и стал знакомиться с лошадьми. Очень немногие выражали желание подружиться с ним, но это немало не смущало его. Он бегал из караля в караль, нигде не останавливаясь надолго. В конце концов, он наткнулся на темно-гнедого жеребчика, который показался ему знакомым. Должно быть, и тот увидел что-то знакомое в дымке, потому что оба с любопытством осмотрели друг друга. Вогнув шеи, они коснулись друг друга ноздрями и, видимо, как-то между собой объяснились, потому что уже через несколько минут они почесывали друг дружке шею, точно родные братья. Это и в самом деле были родные братья. Темно-гнедой жеребчик оказался тем самым вороным сосунком, которого три года назад мать Дымки привела в табун. У него на спине тоже были следы седла. Две недели назад ковбой загнал его в король и, захлестнув ему ноги петлей, заметил «Из этого гнедого выйдет настоящий ковбойский конь». Джефф согласился оставить его для ковбойской работы. Так-то и случилось, что Дымко встретил его среди верховых лошадей. Оба они дружно скребли друг другу за гривки, когда Дымко увидел, что Клинт открыл наружные двери Корелли и вошел внутрь. С ним рядом был Джефф Никс, который пришел, чтобы отобрать лошадей для десятка Клинта. Дымко насторожился. Пристально посмотрел на них и в особенности на Джеффа. Потом, как ни в чём не бывало, принялся за прерванное занятие. Клинт теперь был здоров и сам мог позаботиться о себе. Вечером Клинт пришёл проведать его. Дымка заметил, что несколько ковбоев разглядывают его, стояв в соседнем карале. Он посмотрел на них через плечо Клинта и издал протяжный с присвистом хряб. Слава богу, что клинт всех других дичьков обламывал не так, как этого зверя, заметил один из ковбоев, увидев огонь в глазах дымке. "Да", сказал другой. "Сразу видать, что он сделал из него однолюба". И вечером дымку вместе с другими лошадьми выгнали на пастбище. Едва лошади вышли за ворота Карели, они с братом составили пару и пошлиse вместе, голова к голове, до рассвета. пока на горизонте не показался всадник, который снова загнал их в караль. О, этот день рано закипела жизнь на ранчо. Солнце, поднявшись, застало уже всех ковбоев на лошадях. Повозки с провизией и с постелями с дровами были запряжены и готовы тронуться с места по мановению руки Джеффа. Джефф махнул рукой, И все двинулось через большие ворота вон из ранчо. Одна за другой потянулись повозки, за ними табун из двухсот верховых лошадей, а по бокам всего обоза двадцать два всадника, кто на смирных, кто на злых лошадях. Осенний перегон начался. Уилл Джеймс «Дымка» Глава восьмая. Страда. Первый день осеннего перегона был для Дымки точно первый школьный день в городе для мальчигана, не видевшего ничего, кроме родного посёлка. Только Дымка был уже взрослый, и ум его вполне созрел. Его глаза были широко открыты и работали вместе с ушами так, что ни что интересное не ускользало от его внимания. Так много было тут незнакомого, и чувства дымки были на взводе точно курок. Большие повозки, запряжённые четвёркой и шестернёю, громыхали, катясь следом за вожатым, порой вскачь по волнистой прерии, по ступенчатым склонам и полощинам. Сзади настигал топот сотен копыт, гул несущегося табуна. Дымку охватила паника. И если бы не рука, которую время от времени он чувствовал на своей шее, и не голос, который звучал так знакомо, пыль взвилась бы столбом и лошадь ускакала бы прочь от этого скопища повозок и людей. Кругом было так много всадников, и все не держались слишком близко друг к другу, поэтому когда какой-нибудь дечок вставал на дыбы и начинал рыкать, со всей силой сбросить с себя ковбоя, Дымка готов был последовать его примеру. Но как ни подмывал его ударица в бекство, рука и голос Клинта всегда успокаивали его. Они говорили Дымке, что Клинт с ним и ему нечего бояться. Когда транспорт отъехал подальше, Клинт понемногу стал забирать влево, пока Дымка не четился в стороне от обоза. Здесь ему было вальгодней. Не так страшно было приглядываться ко всему непривычному. Уши ходили у Дымки взад и вперёд, и подровный голос Клинта, пугающая сумятица, катившаяся по прерии, становилась не страшной и интересной. Дымка шагал рядом с Абузом и присматривался к нему, пока солнце не поднялось на самую середину неба. Тогда Важатый поднял руку, Апсел круг и повозки остановились. Тут же был разбит походный лагерь, и через несколько минут после того, как все остановились, у кошеваров в котлах клокотала снедь. В мгновение ока были натянуты верёвочные карали, и табун был загнан внутрь. Дымка с огромным интересом следил за всей самотохой. Масса лошадей, людей и повозок заставляла его глаза и уши работать непрерывно. И тихий храп, то и дело вырывавшийся из его ноздрей, показывал, как велико было его волнение. «Ну, братва, вали, получай!» — зычно гаркнул кашева, раззывая всадников к еде. В это время Клинт подходил к дымке. Он почесал дымку за ухом, отрезал от столба... расседlal и пустил верёвочный кораль к Римудии. Выкатывайся получше, Демок, сказал Клинт, отпуская его. И смотри, другим забиякам не давайся в обиду. Дымка обвинулся на Клинта, будто ты хотел спросить его, куда пойдёт он. Потом исчез в тумане верховных лошадей. А порожнённый бак наполнился жестяными тарелками и кружками. Кавбой, покончив с едой, пошли к седлу, сложенным у верёвочных каралей. Тугие верёвки были отвязаны от седла, высвобождены были петли, и скоро эти петли засвистили, выхватывая точно длинные руки тех лошадей, которых выбирали кавбои для дневного перегона. Дымка видел, как летят эти петли, и слышал их свист, когда они проносились над его головой, чтобы упасть на чью-нибудь шею. И хотя ковбои работали тихо, так что лошади подняли не слишком большую возню, Дымка очень обеспокоился при виде вьющихся над коралем змей. Клинт заорканил его только однажды, когда он был ещё сырым дичком, но он не забыл ещё, как тогда захлистнула его верёвка, бросила в растяжку и сделала совсем беззащитным. Дымка совсем ошалел от свиста стольких верёвок, Он забился в глубину, ибо на ней здесь не чувствовал себя в безопасности, потому что нельзя было знать, как далеко хватает верёвки. Прорываясь сквозь гущу лошади и дым, кочетился вдруг у толстого каната, ограждавшего корали. Он хотел тут же нырнуть обратно, но не успел, потому что стадо уже сомкнулось за ним. А в нескольких шагах от него 5-6 ковбоев в седлах лошадей Несколько шагов, это было слишком близко, и Дымка решил уже силой прорваться назад, когда знакомый звук коснулся его слуха. Тихий звон колесика в шпорах, которые он слышал так много раз. Еще миг, и Дымка увидел Клинта, который вел к своему седлу незнакомую лошадь. Дымка вытянул голову и шею, как только мог, и заржал. ковбой, смотревший в другую сторону, но сразу обернулся, услышав знакомое ржанье. В голосе Дымки была просьба: "Помоги, товарищ". Клинт улыбнулся и пошёл к верёвке Карали. "Чего тебе, малыш?" Но он и сам знал, чего нужно Дымке. Он слышал, как колотится у него сердце, и положив руку на шею лошади, чувствовал это биение. Дул Гон гладил его шелковистую шерсть, пока сердце не перестало прыгать. Потом он отошёл туда, где на земле лежало его седло, и Дымка видел, как он положил седло на спину чужой лошади. Клинт подвёл эту лошадь к каравану, чтобы окончить седловку возле дымки. И Дымка щепнул его за штаны, будто просил: "Подожди немножко". Клинт ждал. Он тратил лишнее время на возню с ремнями, на сматывание и перематывание верёвки, и хотя он знал, что хороший ковбой всегда помогает свёртывать лагерь, он стоял возле карали и дынки, пока последний всадник не поймал, не оседлал свою лошадь и не уехал. Потом был выпущен табун, и дежурный табунищик стал пасти его, ожидая, пока двинутся повозки. Дымка исчезла в большом табуне. Клинт потерял его из виду и принялся наматывать толстый канат караля. Другой ковбой помог ему уложить тяжёлый моток на повозку так, чтобы до него легко было подобраться снова. И часа не прошло с тех пор, как кошевар остановил лошади и спрыгнул с повозки, чтобы приготовить ковбоям закуску. И вот он снова сидел уже на повозке и ждал, пока парни изловят его упряжку и дадут ему в руки вожжи. Скоро было сделано и это. Вожатый тронул коня, и кошевар двинул своих зверюг с места в карьер. Пассильная повозка, нагруженная двумя дюжинами тёплых свёрток, встала в затылок, повозка с дровами покатилась за ней. Дальше бежал табун из двухсот с лишком верховых лошадей, и дежурный табунщик подгонял их сзади. В этот вечер должен был быть сделан первый круг осеннего объезда. Круг начинается с того места, где остановился обоз всего транспорта. Этот обоз обычно состоит из трёх повозок. Одна для провизии, горошков и кошевара. Другая для постели в садниках в брезентовых чехлах, без постели не обойтись в тех краях, где случается снег выпадает даже в июне. Третья повозка для дров и воды. В голые прерии часто подолгу не найти ни того, ни другого. Кошевар провит повозкой с припасами. Шляпа его подручной постельной повозкой, соколик, тот, что ночью пасёт табун, провит дровами. На повозках весь скарбка в бое. Походный мешок, пастиль и круто посоленный лоскутье сыромятной кожи. Из них нарезают ремни и поводья. Обоз каждый день меняет стоянку, а иногда и по два и по три раза на день. Всё зависит от того, как быстро можно обработать участок. Круг идёт от обоза. Двадцать, а то и более всадников вместе с управляющим ранчо отъезжают от обуза по прямой линии на десять-пятнадцать миль. На вершине какого-нибудь холма отряд останавливается, и управляющий рассыпает людей. Он отправляет их парами направо, налево и прямо вперед, рассыпает их веером, и они скачут на известном расстоянии, чтобы потом повернуть назад к обузу, и на обратном пути прихватить с собой весь скот, какой им встретиться на дороге. Это и называется кругом. Круг покрывает в среднем пространство в 25 миль в поперечнике и кончается у обуза, где все всадники встречаются снова и куда пригоняют найденный скот. За то время, что всадники были на круге, обуз может передвинуться на новое место, но все равно О, боза кончается круг. В миле от лагеря устраиваются отборочные поля, где работает скот. Сюда сгоняют скот после каждого круга. Здесь его клеймят, здесь же отбирают всех ненужных животных. В день делается два круга. Едва Джеф, управляющий раньше, увидел, что повозки в стройном порядке двинулись к ночному привалу, Он пустил свою лошадь галопом и улыбнулся. Все днеки успели уже рассыпаться ровным веером. Джеффу приятно было лишний раз увидеть, какие ребята находятся у него под началом. Клинт ехал на рослой буланой лошади по имени Чепа, одной из лучших круговых лошадей, какие только были в обозе. А на сейчас он не замечал её достоинств. Его глаза устремлены были на облако пыли, поднятое табуном. Он старался хоть на мгновение увидеть маshaстую лошадь, которую он назвал дымкой. А дымка скакала уже рядом со своим братом, очень довольный своей судьбой. Перезвон колокольцев, подвешенных на шее с самым старым и умным лошадём, радовал его слух, и ему приятно было бродить по простору в такой большой орделе. К пяти часам дня вожатый подъехал к руслу большого ручья и остановился у рощицы Ив и Тополей. Вторично разбит был лагерь, табунщик пустил табун шагом, и скоро он пасться уже у ручья в полумиле от лагеря. Кто щупал траву, кто пил, кто катался на земле, все казались довольными своей судьбой, и табунщик принялся расставлять веревочный кораль на земле. доскать для кошевара древа одним словом взялся за исполнение всех многосложных своих обязанностей одним глазом он приглядывал за лошадьми и если к какому-нибудь неспокойному дичку приходило на ум пуститься на утёк порин прыгал в седло и водворял его на место не раз бывало что табунщик гонялся за непокорными беглецами просто потому что ему надоело сидеть на одном месте но по большей части такие беглецы причиняли и в самом деле немало хлопот. Но Дымко и Пекас, брат его, не прибавляли табунщику беспокойства. Напившись студенной воды и славно выкатавшись после этого, они принялись уничтожать высокие стебли пырея. То и дело Дымко подымал голову и оглядывал окрестные цепи холмов, потом обращивался к лагерю, и диву давался, прислушиваясь к стоку сковород и кастрюль кашевара. Все интересно было ему, все было ново. То с этого, то с того края короля слышался звон колокольцев. Дымка ржала от удовольствия, ничего лучше ему было не надо. Он пасся уже немало времени, и солнце спешило к западным отругам, когда с юга показалось большое облако пыли. Пыль поднималась до неба и закрывала пол горизонта. Когда облако пыли приблизилось, послышался глухой непрерывный гул, и скоро дымка различала мычание и рев скота. Это было большое стадо вычески первого круга. Тысячи или больше голов беломордых, тупомордых, пятнистых, рыжих, черных и прочих быков и коров перевалили хребет и голопом пустились вниз к отборочному полю. Между тем табунщик собрал рассыпавшийся по пастбищу табун, и в несколько минут Дымка и все другие лошади снова очутились в веревочном корале. Ковбоям надобны были свежие кони – Епься над коралем закружились пять леб. Дымка снова затрепетал, когда услышал над головой свист верёвок. Знакомый голос окликнул его: "Как поживаешь, Дымка?" Но он был слишком взволнован в этот миг, чтобы ответить ржанием. Потом Дымке казалось, что до тех пор прошла целая вечность. Лошади снова выпустили из Карели. И когда табунщик погнал их пастись, дымка с пекосом летели впереди всех. Табун пасся на низкой террасе, на противоположной стороне ручья шла обработка скота. Многих вылавливали из стада и прогоняли обратно в прерию. И скоро чуткие ноздри дымки уловили дым огня, в котором разжигались бруски железа, потом донесся запах горелой шерсти. Дымка услышала рёв скота и тревожно захрапел. Он смотрел, как работают всадники, как вьются в воздухе длинные верёвки, как они осякают бик разогнавшегося быка. Кое что он понимал уже в этом, и ему захотелось быть поближе к работе. То, что делалось за ручьём, гречуло его кровь и непонятным образом влекло его на другой берег ручья. Наконец запах паленой шерсти исчез. На этот день клеймение было кончено. Последняя веревка была смутана и укреплена на луке седла. Почти все всадники бросили стадо и направились к лагерю. Прислушиваясь к звону жестяных тарелок и смеху ковбоев, дымка, плечо к плечу с пекасом, выискивал самые нежные стебли пырея. Четверо всадников, на долю которых выпал хвост, то есть часы между ужином и первой ночной сменой, сидели на лошади и поскакали сменить ковбоев в стелющихся стада. Ещё немного, и в лагере стало тихо. Скот, казалось, дал зарок не мычать до утра. Колокольцев табуна было не слышно. Лошади задремали. Дымка тоже задремал. Скоро он насторожил уши, потому что из лагеря донеслись звуки, каких он никогда не слыхал. Странные, но не сколько не пугающие звуки. Вокруг довольно большого костра собрались ковбой, кошевар, шляпа, табунщики, Джив и другие уселись в круг, все, кроме четверых, к кому выпал хвост, и кроме Соколика, который на ночь должен был занять место табунщика. Кто сидел на завёрнутом в брезент постельном свёртке, кто лежал, облокатившись на свою постель, а тот, кто был поближе к огню, пел. Дынти впервые было слышать эти звуки, но старым лошадям они были знакомы давно. И если бы они умели подтягивать песни, весь табун загудел бы в лад. Песни, которые я услышал дымка, не первый год гремело над лагерями и обозамиков бойского края. Она переходила от отца к сыну, и у многих ковбоев таило сердце при этих звуках, потому что редко кто из них не помнил тихой ночи, когда бы эта песня не звучала над стадом, и бывало стадо вдруг без причины срывалось в бешеном бегстве, и мёртвый ковбой лежал на утро под мёртвой лошадью где-нибудь в пропасти. И только песня, только память о песне оставались от этой ночи. Я, ковбой-бродягашалый из стеха со убежал. Эх, опять бы в те места мне я бы шляться перестал. В Айоминг не по нутру мне замерзает здесь душа. Ах, когда ж придут объезды? Нет в кармане ни гроша. Клинт умел петь. Он подпевал квбую, который сидел у огня. Клинт вступил в хор, после первых слов подтягивал, а в других песнях и сам запевал. Напевы менялись, но всякую песню Клинт вёл на техаски-лад, и это нравилось его товарищам. Последний звук замер вдали, и ней-ковбои обернулись, ожидая новой песни. Иные, надвинув шляпы на лоб, уставились в пламя, им вспомнились ушедшие дни и дела. Всё притихло. Только потрескивал огонь, и кто-то назвал ещё одну старую песню, когда с той стороны, где был табун, послышалось ржание. Клинт посмотрел туда, откуда долетело знакомое ржанье, и улыбнулся. Голоска в бой донёсся до слуха дымки. Лошадь с первого звука перестала жевать траву и слушала до конца, глядя на далёкий огонь костра, на костёр, от которого нёсся голос. Долго смотрел дымка на огонь, пока всё не затихло, и от костра не осталось лишь кучка углей. Первой страже подходило время сменяться, а дымка всё смотрел. Пегас давно дремал. Скорый дымка почувствовал себя сонным и погрузился в дремоту. Едва-едва побледнело на востоке небо, а соколик уже с табунил лошадей и погнал их к лагерю. Свет был ещё слаб, когда над головами лошадей закружились верёвки, схватывая скользкие шеи. Дички были отделены от табуна и заплясали уже под седлами. А солнце всё ещё было за холмами. Табонщик пустил лошадей пастись, лагерь был свёрнут и повозки двинулись к новому гладзем. Когда солнце выкатилось на небо, кухня кошевара была уже в десятки миль от места ночёвки, а кострюли почувствовали уже жар разложенного под ними огня. Этот день дымка провёл на новых местах и видел ту же работу, что и днём раньше. Ещё одно стадо было пригнано после утреннего круга, ещё одно после обеда. Снова ковбои сортировали скот, и снова ветер пахнул палёной шерстью. Дважды лошадей загоняли в корель, потому что всадникам нужны были свежие кони. И Дымка мало-помалу стал привыкать к свисту веревок и к виду незнакомых ковбоев. «Большой у нас нынче круг будет, Джефф!» — спросил Клинт поутру управляющего, и Джефф сразу понял, что нужно было ковбою. «Седлай своего Дымку, Клинт!» — ответил улыбаясь старик. «Я пошлю тебя на внутренний круг, чтобы ему не было слишком трудно!» Дымка заметил, что Клинт идет к нему. В руках у него была верёвка, но петлю он не бросил. Дынко встретил его на полдороге. Среди всех лошадей табуна редко бывает хотя бы одна, которая сама далась бы в руки, даже с самых послушных приходится оканить. Так уж они приучены, и этим, кстати, сберегается время. Ковбой стоит на месте, шагов за 30 бросает верёвку и выводит лошадь из табуна. Экономия сил а на объезде столько всадников и лошадей, что каждый шаг и каждая минута должны быть на учёте. К тому же в табуне не всегда есть дички, к которым не подступиться. Поэтому то проще всего всех лошади хватать петлёй. Хороший металльщик никогда не раскручивает петли, когда ловит лошадь. Одно движение, и верёвка ложится ей на шею. Из этого правила редко бывает исключение. Даже в самых лучших табунах среди всех лошадей компании Рокин Эр дымка был единственным исключением, и понятно, что всякий ковбой завидовал Клинту, когда этот машастый чертёнок вытягивал шею, едва только Клинт показывался вблизи караля. А теперь сам выбрался из гущи табуна и пошёл к нему навстречу. Дымка выгнал гурб, ощутив подпругу, и клинто рассмеялся. "Ну, покатаешь сегодня отставного объясщика". Едва клинто селся в седло, дымка опустил голову. Он бил задом и прыгал и визжал, как хледает. Так и следовало побоянить горячей лошадки в это холодное осеннее утро. И Клинт радовался, смахивая пыль с её круглого крупа, не меньше, чем Дымка радовался при мысли, что он кому-то даёт хорошую трёпку. Поберёг бы ты силы, сказал Клинт, поднимая наконец голову лошади кверху. Ей-ей, я не пригодятся тебе прежде, чем мы сюда вернёмся. Милехов в 12-м от лагере на пологом холме всаднике остановились. Джеф рассыпал ковбуев, А Клинта ещё с одним парнем пустил напоследок на внутренний круг. Дымке пришлось возвращаться к лагерю, и на полпути к нему он заметил по облаку пыли справа и слева. Пыль подвигалась ближе и ближе, и скоро стало видно, что это новые стада. Скот отгнали туда же, куда Клинса с вторым всадником гнали вычесаны и места стада. И к тому времени, когда они достигнули лагеря, Все облака пыли слились в одно. Двадцать с лишним всенников и доброе тысяча голов скота повернули к отборочному полю, и началась работа. Дымка устал, глотая пыль, он заворачивал красноглазых быков, и казалось, этому не будет конца. К тому же, его спине было нестерпимо горячо под седлом. И хотя Клинт то и дело слезал, расстёгивал подпругу и поднимал седло, чтобы пустить свежий воздух, непривычная спена дымки тотчас распылялась снова. Но вот наконец и лагерь, и верёвочный караль. Можно отдохнуть. Клинт расседлал дымку, отвёл к ручью и смыл стадёной водой с его спины высохший пот. Сразу была забыта работа в первом кругу. Полн радости был дымка, когда Клинт пустил его в караль. И немного погодя, когда ковбой снова олавила лошади и верёвки летали над табуном, дымка уже не старался провалиться сквозь землю. Он чувствовал, что отработал своё. Пегас, который стоял рядом с ним, был схвачен петлёй. Потом табун выпустили из караля. Тот дымка немного задержался. Он увидел, как Клинт седлает другую лошадь. В лощине, где пастбище Тагон было в волю травы, и здесь мышастая лошадь впервые по достоинству оценила безделье. Дымка отведал настоящей работы, отведал впервые и сразу почувствовал, что он уже не только полуобъеженный дечок. И на бокуфу Дымка смотрел теперь понимающим взглядом. Потому что он был уверен, что это он и никто другой распоряжается ими по своему усмотрению. Дымкачу стало, что не уступит старым верховым лошадям, которые были с ним в одном табуне. И знать не хотел теперь ни опытных дичков, но старые лошади живо показали ему, что для них он стоит немногим больше дичка. Они были правы. Ему ещё надо было научиться пропости всяких вещей. Научиться дымка был рад, а с таким ковбоем, как Клинт, и подавно. Дымка осматривал каждое новое стадо и за дня в день шёл с обозом, привыкал даже к длинным верёвкам, которые били над его головой по 3-4 раза за день. Конечно, Клинт в минуту тревоги всегда был тут же, чтобы ободрить и успокоить. И скоро дымка знал уже точно, Когда и с какой стороны карали появится ковбой. Седло Клинта всегда лежало на земле у карали, и когда он ловил для себя лошадей, он всегда приводил их к этому месту. Дым, когда едва его загоняли в карали, стрелой летел сюда. Здесь он мог в минуту тревоги дотянуться до рубахи ковбоя. У каждого из ездоков компании было в среднем около 10 лошадей. Лошади меняли по меньшей мере 3 раза в день. Так что на каждую приходилось работы от 4 до 6 часов каждый третий день. Клинт выезжал на дымке 3 раза сортировать скот. И когда дымка научился гоняться за бычками, его сразу перевели разрядом повыше в днёвку. Конечно, дымке было особенно внимание, иначе бы он так скоро не выдвинулся. Но дымка работал на совесть. Итак, хорошо понимал повод, я что Клинту не пришлось краснеть за него. А началось всё с того, что однажды ковбой решил испытать свои силы на большом стаде, которое ждало обработки. Он сменил свою уставшую круговую лошадь на дымку и, выждав, пока бесёнок перестанет беситься, остановил его возле стада быков и коров. Работа Клинта и Дымки была в том, чтобы не дать ни одному животному отбитому для главного страда вырваться на свободу. С десяток других всадников заняты были тем же. Все они были на послушных, прекрасно выжженных лошадях. И когда Дымка увидел, с кем он теперь в компании, в его глазах загорелся блеск. Он горделиво рывёл копытом землю, Когда с быстротой, едва уловимой для глаза, куротогий бык хринулся прочь от стада, с налитыми кровью глазами метнулся него вседников и понёсся по открытому полю. Дымка только и видел, что рыжий проблеск, но едва ощутив поводь, принял за ним. Ещё мгновение и проблеск оказался быком, и Дымка понял, что нужно его повернуть назад. Клинт улыбнулся от удовольствия, когда бык врезался в стадо с такой же быстротой, с какой прежде вырвался прочь. Дымка гордой победы стоял уже на своем месте, и стоило только какому-нибудь ошалелому животному пуститься на утек, как он, очертя голову, бросался в погоню. С той поры дымка и оставался на дневке. То он стерег скот и удерживал его на месте, а он не что помогал в его обработке. Второе ему было больше по душе, потому что здесь было больше дела. Но стеречь скотину тоже было нескучно. Клинт всегда следил, чтобы веревка его была натянута туго. У него всегда находился бычок, против которого он имел зуб. И едва управляющий ранчо уезжал с другими ковбоями на круг, он сажал петлю злосчастному буку на рога И дымке начиналось раздолье. В эти долгие дни дымка и Клинт, если только это можно представить себе, ещё больше привязались друг к другу. Случалось, что огромное стадо быков, коров и телят паслось спокойно, ни у кого не являлось охоты удариться в бегство. Тогда Клинт трогал поводья зими, и дымка въезжал на холм, с которого видно было всё стадо. С дискавбой слезл с седла, ложился в растяжку в тени своей лошади и закрывал глаза в сладком замытье. А дымка стоял рядом и обнохивал мух, одним глазом следя за ковбоем, другим за пасущимся стадом.